Они потребовали от правительства направить в Индийский океан военные корабли для борьбы с Эйбери и другими пиратами. Конечно, правительство знало, что пиратские разбойничьи набеги в Индийском океане совершались теперь не из района Карибского моря, а с североамериканского побережья, и что здесь с благословением многих губернаторов производилась продажа награбленного друг Томас Атилл, полковник Бенджамин Флетчер, губернатор Нью-Йорка и Массачусетса, требовал от каждого пиратского капитана 700 фунтов в уплату за разрешение продавать товары в одном из портов. Губернатор Сэр Уильям Шипс приглашал каперов из Пенсильвании в Бостон, чтобы они могли здесь свободно продавать награбленное добро. Губернатор Багамских островов Никола Стротт получил от Эйвери 7 тысяч фунтов за выдачу пиратам разрешения высадиться на берег после окончания разбойничьей экспедиции. Губернатор Филадельфии выдал свою дочь замуж за пиратского капитана, а во всей провинции Нью-Джерси не было ни одного суда, который согласился бы добровольно вынести обвинительный приговор пирату. В этой ситуации английское правительство оснастило 34 пушечный каперский корабль Эдвенче Галли под командованием капитана Уильяма Кидда. Ему была поставлена задача захватывать как пиратские, так и французские суда. В соответствии с этим Кидд получил в Лондоне два различных каперских свидетельства. Необходимые для оснащения корабля 6000 фунтов были собраны группой аристократов. Соответственно, половина добычи шла в пользу кредиторов. Далее 15% должен был получить Кид для себя и своих тайных соучастников в Нью-Йорке, 10 по традиции предназначались королю, а остальные 25% команде. Едва начав свой путь, Кид был остановлен на Темзе британским военным кораблём. Капицара этого судна отобрали из команды Кида насчитывавших 150 человек, 70 лучших моряков и вынудили их служить на своём корабле. И вот имей на борту всего лишь половину первоначальной команды, кит пришёл в первый порт своего назначения Нью-Йорк, где был вынужден доукомплектовать команду за счёт портового сброда и всяких случайных людей. Губернатор Флетчер писал об этом в Лондон. Здесь все считают что ему не удастся достигнуть цели, ради которой он был направлен. Кид не справится со всей этой ордой, не имея средств. 6 сентября Эдвенча Галли вышел из Нью-Йорка в море. В течение года Кид безуспешно пытался обнаружить какой-нибудь пиратский или французский корабль. Цели Кида оставались неясными. Он был полукапер, полупират. Затем на его корабле кончились запасы продовольствия, и команда была готова взбунтоваться. Но вот наконец Кит стал действовать. Вместо того, чтобы охотиться за пиратами, он сам стал пиратом, впрочем, его действия были не очень-то успешными. Он остановил небольшой мавританский корабль и забрал находившийся на нём груз перца, совершив нападение на несколько кораблей, в том числе и французских, Кит в начале 1698 года захватил 500-тонный парусник, вооружённый десяти пушками. Но тот Китд достигла неудач. Этот корабль находился под английским командованием, и его захват вызвал в Лондоне большое возмущение. Снова был нанесён ущерб интересам Ост-Индской компании, и на этот раз королевским капером. Кит был официально объявлен пиратом и категорически лишен права воспользоваться амнистией, которую король дал всем пиратам, действовавшим в восточнее мыса Доброй Надежды. Как и следовало ожидать, у него обострились отношения с командой. Однажды капитан позволил вовлечь в себя в спор с канонером Вильямом Муром и в драке проломил ему череп куском железа, захватывая пират какой-либо корабль кит обычно тут же распределял добычу среди команды и в результате от него-то и дело дезертировали люди что бы он ни предпринимал он не доводил дело до конца вёл себя трусливо неопределённо непоследовательно